Глава четвёртая. Чайная, которой мы держали путь, тоже гармонично вписывалась в общую картину. Насколько я могла судить, расположение у нее было очень выгодное, напротив красивой площади с фонтаном, которая другим концом упиралась прямо в главный вход на территорию этой подлой школы волшебства. Выходит, нас по-тихому вышвырнули с противоположной стороны от него, чтобы наделать поменьше шума? как мешки с мусором. Нет, стоп, впадать в ярость пока нельзя. Потом я все и всем припомню. Обязательно найду способ отомстить. Они еще узнают, что этот милый ангелочек с кудряшками на самом деле чокнутый на всю голову. Но не сейчас. Главный вход представлял собой здоровенную арку с громадной, переливающейся на солнце надписью. Добро пожаловать в главную межмировую школу волшебства. От двери чайной его было отлично видно. Сама чайная оказалась двухэтажным зданием с лимонно-желтыми стенами и узорчатыми воротами, которые выглядели очень хлипкими. Издав нежный музыкальный звук, похожий на перебор струн, они распахнулись сами собой, как только я потянулась к круглым золотистым ручкам. Внутри обнаружился зал с шестиугольными столиками и кокетливыми ажурными стульями, которые выглядели так, будто их сплели из белого кружева. «Сейчас учеба в разгаре. Основной приток народа будет вечером», — деловито сообщила хозяйка. «По большей части наши посетители — это студенты, но не только. Заходят и местные работяги, и владельцы заведений, и даже горожане изредка». Место здесь популярное, поэтому работать придётся допоздна. Популярное? Ни за что не поверю, что народ набегает попить чайку. Или вечерком гостям здесь подают и другие напитки? Увидим. Хозяйка завела меня в комнатушку, расположенную за полками с чаем. Обстановка там была скудная. Стол, два стула и что-то вроде небольшого шкафа, встроенного прямо в стену. Еще имелась обшарпанная дверь в какое-то смежное помещение. «Садись», — распорядилась она. «Поговорим». «Ну вот, кажется, мы и переходим к самому главному. Сейчас меня посвятят в правила существования в этом мире». Я села на один из стульев и приготовилась слушать. «Ну, для начала проясним главное. Домой ты вернуться не сможешь. Никак. И пытаться бесполезно, только сгинешь зря». Таких, как ты, выкидывают не в первый раз, так что мы, местные жители, уже всякое видели. Постоянно находились те, кто не желал смириться с положением и всячески пытался прорваться в школу или найти способ вернуться. Ни один из них не выжил, все бесследно исчезли». «Куда?» — спокойно уточнила я. «Не впадать же в отчаяние от чужих слов». Она преследует свои цели, ей выгодно, чтобы работник спокойно трудился, не сбегая и не создавая проблем. Даже если она говорит правду, откуда ей знать, что кто-то из исчезнувших не вернулся домой? Туда, откуда не возвращаются. Те, кто создает проблемы, тихо убирают. Здесь учатся множество детей, влиятельных людей из развитых миров, которые платят огромные суммы за обучение, и им должно быть комфортно. Я призадумалась. Значит, часть студентов поступает в эту школу добровольно, а остальных дергают насильно, как меня. Гадкая система. Еще и между делом назвала мой мир неразвитым и общается так, будто и в самом деле считает меня деревенской простушкой, которая чуть ли не из леса вышла. Наверное, все мы для них так выглядим. Что ж, это даже к лучшему. Чем больше тебя недооценивают — тем проще всех провести. «Меня зовут Барга. Можешь называть меня по имени или хозяйкой», деловито продолжила моя работодательница. «Наш мир называется Вейвей, -вей», что означает высший разум. На сегодняшний день мы считаемся одним из наиболее развитых миров, а наша школа волшебства выпускает самых обученных магов». За пределами студенческого городка находится большой город, который не так давно вошел в тройку самых крупных и современных городов. Посетить его – мечта всех жителей захолустных мирков. Однако тебе туда лучше не соваться. Печати официальной регистрации у тебя нет, так что кто угодно может тебя схватить и использовать так, как захочет. За это ему не будет никакого наказания. Вы не считаетесь горожанами, на которых распространяется защита властей. Если бы ты стала студенткой, к тебе и близко бы не подошли. А вот и намерянка без печати — лакомый кусочек. Поэтому за пределы студенческого городка не выходи ни при каких обстоятельствах, а здесь веди себя тише воды ниже травы. Если обидишь кого-то из студентов или нарушишь правила и начнешь создавать беспорядки, наказание будет очень жестким. Никто с бесправной намерянкой церемониться не будет, поняла? «Поняла», — поддакнула я насмешливо. «Действительно, они тут уже научились запугивать наивных и растерянных детей, чтобы добиться от них максимальной покорности и уж точно предотвратить попытки сбежать и поискать себе лучшей участи. Надо думать, предполагается, что после таких речей я всеми силами постараюсь создавать поменьше проблем». «Нет, я, конечно, безрассудно убегать не собираюсь», Для начала надо полностью разобраться, как тут все устроено. А для этого мало мне ни одной только барги. Желательно опросить и другой народ между делом. Хозяйка нахмурилась сильнее, увидев, что на меня ее речи не произвели нужного впечатления. Видимо, предполагалось, что я должна задрожать от страха и начать уверять, что буду делать что угодно, лишь бы выжить». «А теперь мне нужно официально оформить наши с тобой отношения, чтобы не возникло недопониманий. Есть стандартное магическое соглашение. Тебе нужно просто закрепить его каплей крови и сказать вслух, что принимаешь все условия». Она вытащила из кармана круглый плоский диск белого цвета с небольшой выемкой посередине. «Сюда, в ямку, помещаешь каплю крови. Вот у меня и булавка есть». Я убрала со стола руку, к которой она потянулась, и ласково уточнила. «А как можно прочитать этот договор перед заключением? Хотелось бы знать условия?» «Чтобы его прочитать, надо посмотреть на диск магическим зрением. Ты умеешь это делать?» — хитренько уточнила Барга. «Нет». «Ну и не надо. Что там читать? Условия самые обычные». Если кратко, то ты обязуешься работать, а я обязуюсь тебя кормить и предоставлять место для ночевки. А оплата? Какая оплата? Всполошилась она. Кто же будет платить на мирцу сразу? Не полагается. Вы должны быть благодарны, что вас вообще на улице не оставили, а дали возможность выжить. Какая нам выгода с вами возиться, если еще и прибылью делиться надо? Вот как. «Ну ладно, тогда на всякий случай переговорю еще с той дамой, хозяйкой мужского салона. Уточню, какая у нее точка зрения на оплату и на иномирцам. Все-таки хотелось бы иметь собственные деньги на покупку разных необходимых вещей для личного пользования». «Да что ты придумала? Она тоже ничего платить не будет. Да и разве ты готова унизительно торговать телом?» предприняла попытку меня уговорить хозяйка. «Ну, ладно. А если я позволю тебе оставлять себе все, что сверхоплаты дают клиенты? Они часто вознаграждают понравившихся официанточек». «Ага, то есть здесь тоже оставляют чаевые. Что ж, это уже неплохо». «Ну, можно попробовать. Но тогда никаких договоров. Сначала давайте проверим, сможем ли мы с вами сработаться». В моем мире принято именно так. Конечно, хозяйке это не очень понравилось. С договором она, надо думать, получала полную власть над моей жизнью и могла измываться, как хотела. А так ей придется держать себя в руках, чтобы работница не убежала. И кормить, абы как не получится. И заставлять работать до изнеможения. «Для тебя же безопаснее заключить договор». Неконтролируемых иномирцев боятся и стараются устранить, — припугнула она. К ним относятся очень настороженно. Я рискну. Надеешься пробиться? На хорошую работу тебя все равно не возьмут. Но если будешь без нареканий трудиться в одном месте долгое время, то потом сможешь подать прошение о том, чтобы стать полноправным жителем нашего мира. Только вот одобряют его тем... У кого не было ни одного замечания за все время работы. И за кого поручиться работодатель? Хитро! Я мысленно присвистнула. Ишь какие? Этим обещанием они действительно превращают иномирцев в рабов, которые и пикнуть боятся. Призрачная надежда на лучшую жизнь заставляет их терпеть до последнего. А вот выдают ли реальное гражданство это большой вопрос. Возможно, прошений подано немало, но никому их не одобрили. «Как звать-то ты — проворчала хозяйка, осознав, что согласия не дождется. «Инга!» «Что ж, Инга, тогда идем, обучу тебя и сразу приступишь к работе!» Поднялась из-за стола она, а потом кинула взгляд на диск и, как видно, вспомнив, что договор мы не заключили, спохватилась. Или ты голодная? Даже интересно. Если бы я не глядя согласилась на все условия, наверняка рабского договора, когда она вспомнила бы о том, что меня надо покормить? Получила бы я хоть какой-то намек на заботу и человеческое отношение? Кусок в горло не лез, но я все равно согласилась перекусить. Во-первых, папа так и не успел меня накормить завтраком, который приготовил. А во-вторых, мне определенно сегодня понадобятся все силы, какие есть. Так что лучше быть сытой. На голодный желудок воевать с обстоятельствами — так себе идея. При воспоминаниях о том, как сегодня утром папа обещал порадовать меня новым соусом по особому рецепту, комок подкатил к горлу. Страшно захотелось обратно на нашу просторную кухню, и чтобы все происходящее оказалось просто кошмарным сном но я сжала зубы и велела себя отодвинуть истерики на потом. Обещаю, папочка, я порву, если надо, весь этот мир, чтобы только вернуться к тебе. Предложенная мне еда выглядела так себе. Хозяйка расщедрилась на небольшую миску темно-коричневой похлебки и странный сморченный овощ в прикуску, который по виду отдаленно напоминал редьку. Забегая вперед, скажу, что на вкус он походил на вареную картошку. И, как видно, служил здесь заменой хлеба. Еще немного помявшись, она вынула из шкафа три розоватых сморченных шарика размером с вишню. «Это сладкий орех. Он придаст сил. Недешевая вещь, между прочим. Из личных запасов беру. Так что цени». Гордо отказываться я не стала. Силы мне были нужны. Орехи полагалось есть вместе со скорлупой. Она была совсем тонкой и напоминала по вкусу карамель. А вот мякоть была густой и жирной, как сливочное масло. Зато после первого же ореха я и в самом деле почувствовала себя, как после чашки хорошего кофе. Настроение повысилось, и мысли как будто упорядочились. А еще исчезла еле заметная, но противная слабость, ползущая изнутри. Не физическое, а больше психологическое. Однако она влияла на тело, отнимая силы и нашептывая тонким, едва слышным голоском. А есть ли смысл вообще дергаться? Вдруг пути назад и в самом деле нет?